Директор жандармерии генерал Фортунато Дживанони пригласил Перона к себе в ставку. «Полковник, это правда, что актриса Ева Дуарте посещат вас в Министерстве труда?» «Истинная правда», — ответил Перон, помолодевший за эти недели на десять лет, подобранный, улыбающийся, со светящимися глазами. Она посещала меня там и будет посещать, потому что она борется за права женщин, а я за права армии. Вы считаете, что это хороший пример для офицеров? Да, если они имеют таких же подруг, как великая актриса Ева Дуарте. И он отправился в сенат, где выступил в защиту феминисток требовавших предоставления женщинам право участвовать в выборах. Выдающиеся актрисы страны, писательницы и художницы немедленно поддержали полковника. Не скрываясь, Перрон поддержал фильм по сценарию Алехандра Кассона, в котором Ева играла главную роль, получив за это немыслимый гонорар 50 тысяч песов. Неизвестно, какую сумму Ева Дуарте заплатила своему другу, натурализовавшемуся немцу, члену НСДАП Людвигу Фрейде, но именно тогда она приобрела у него маленький отель по улице теодора Гарсия. Все эти месяцы Ева работала день и ночь, выпуская радиоспектакли выдающихся женщинах мира. Тут было и Анна Австрийская, и госпожа Чан Кайши, и Сара Бернар, и Леонора Дузе, и, наконец, леди Гамильтон. А когда по просьбе Евы ее старый приятель Оскар Николини получил назначение, опять-таки, с подачи перона на пост директора почты и телеграфа, армия поднялась на дыбы. Перон тем не менее, стоял на своем. Армия отказывалась утвердить это назначение. Тогда Перрон отрекся от всех своих должностей и вышел из правительства. Капитаны генерального штаба подняли части столичного гарнизона и окружили его дом. Ева и Перон успели выйти черным ходом на улицу. Там их ждал автомобиль Людвига Фрейде. Он вывез их в свой маленький замок на острове, в курортном местечке Тигре. В Буэнос-Айресе трудно сохранить тайну. На остров прибыл шеф полиции столицы Аристобульо Миттельбах и арестовал Перона, отправив его в заключение на острове Мартин-Гарсия. В тот же день Ева вернулась в Буэнос-Айрес и поселилась у своей подруги, актрисы, Пьерины Долесси. Именно оттуда, на машине испанской певицы Кончиты Пикер, она отправилась на фабрики столицы, рабочие окраины, студенческие общежития. Позже к ней присоединился руководитель профсоюзов холодильной индустрии, анархист Чиприано Рейгес. На завтра сотни тысяч рабочих, причем самых бедных, Собрались на Плассе де Майо. Множество людей пришли без рубашек. «Вы, безрубашечники!» — воскликнула Ева. «Являетесь армией Перона. Он пришел, чтобы дать вам права, труд и счастье». С площади она отправилась на радиостанцию Бельграна и повела оттуда репортаж о происходящем на Плассе де Майо. В тот же день... Перрон был освобожден и прибыл в дом правительства. Оттуда, уже в качестве нового руководителя страны, он вместе с Евой отправился в имение Сан-Николас к доктору Роману Субица, будущему министру иностранных дел. Через неделю он бракосочетался с Евой. Ни один журналист на церемонию не был допущен. Акт подписал Хуан Антонио Ордиалес, будущий директор комиссии по вопросам собственности немцев и японцев в правительстве Перона. Следом за этим Перон отправился в турне по стране. Приближались выборы, все ключевые посты заняли его сподвижники. Однако исход дела решали голоса аргентинцев. И когда Перрон впервые вышел к микрофонам для того, чтобы произнести речь в качестве претендента на пост президента республики, и Ева стояла рядом с ним, двадцатичетырёхлетняя женщина с умом опытного политика. Он почувствовал растерянность, а безрубашечники, собравшиеся слушать человека, который должен дать им труд, хлеб и свободу, напряженно ждали его программу. А он стоял у микрофонов, и перед глазами проходила его жизнь. И сквозь прекрасное лицо Евы, которая теперь постоянно была с ним, где бы он ни находился, но он вспоминал и свое детство в Патагонии, и Рим, и немецких друзей, и слышал свои слова восторга, По поводу их побед над большевиками. А после он вспомнил, каким ударом для него было крушение Гитлера под Сталинградом. А потом был Курск, когда он, как военный историк, понял неизбежность краха Третьего рейха. Воистину, война есть продолжение политики иными средствами. А после он видел кадры хроники о штурме Берлина. И тут он осознал, что в нынешнем мире, в сегодняшней ситуации, он не сможет сказать ни одного слова в поддержку разгромленных друзей. Наоборот, нам должен отдать их на заклание. И говорить сейчас следует совсем не то, что было написано на тоненьких листочках людьми из его предвыборного штаба, но то именно... Чего ждут безрубашечники? Лишь выиграв их, можно будет подумать о прошлом. А сейчас следует жить будущим. И Перон, отложив листочки с написанным текстом, заговорил о том, как богата страна и как беден народ, как бесправны неграмотные женщины-юноши, сколь могучей силы олигархии Именно оно парализует любое начинание, связанное с попытками улучшить жизнь крестьян. Но он называл болезни общества, которые были понятны всем, и призывал покончить с ними тем способом, который известен ему одному. Но он говорил о том, что лишь реализм должен отличать настоящего политика. «Мы не боимся контактов с тем миром» который неприемлем, я имею в виду Россию. Если народ хочет, мы установим с ней дипломатические отношения. Пусть все убедятся воочию, что между американским империализмом, британским колониализмом и русским большевизмом нет особых различий. Наш путь аргентинский и свой, особый, приведет нас к победе, Пусть только мне поверят рев толпы столь похожий на шум прибоя был ответом ему и еще напряженная кака то осторожная при всей ее открытой слепительности улыбка евы